Деваться от этого знания некуда, потому что человек, который должен был бы прочесть письмо, сегодня вечером не письмо, а мольбу о помощи, его не прочтет. Розыгрыш. Ну, конечно, это розыгрыш. Она снова прочла первые строчки, ища признаки мистификации. Кому придет в голову так глупо шутить вечер перед Рождеством? Но только больному на всю голову. Мадемуазель Штайнмайер знала, что на свете много одиноких людей, которые терпеть не могут праздники, потому что в такие дни чувствует себя еще более одинокими, но это не повод устраивать подобное безобразие. Кроме того, тон и содержание письма не показались ей фальшивыми, а отдельные детали наводили на мысль, что тот, кому оно адресовано, близко знаком с автором. Будь в тексте хоть одно имя, она могла бы обойти всех соседей и спросить «Вы знаете такого-то или такую-то?». Сработал таймер, и Холл погрузился в полумрак. Теперь тусклый свет проникал только с улицы, через двойную засекленную дверь из кованого железа. Кристина поежилась, ей вдруг показалось, что вот-вот появится человек, опустивший злосчастное письмо в ее ящик. На другой стороне улицы, в ярко освещенной витрине ремесленной булочной, покачивались сани пэра Примечание пэра французский Дед Мороз. Конец примечания. Кристине было не по себе не только из-за письма. Темнота всегда внушала ей страх как бритва в руках психопата. В этот момент завибрировал лежащий в кармане мобильник. — Где ты застряла? — услышала женщина голос своего жениха. Входная дверь захлопнулась у нее за спиной. Ледяной ветер взметнул воздух концы шарфа, кинул в лицо колючую мокрую крупу. Снова пошел снег, устлав асфальт белым пушистым ковром. Она стояла на тротуаре, ища глазами машину Жераль Ларше. Он заметил ее и включил фары. В салоне вкусно пахло кожей, новым пластиком и мужским одеколоном. Ник Кейф пел. Джубель Стрит. Примечание Ник Кейф родился в 1957 году, австралийский рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист. Конец примечания. Кристина устроилась на сиденье могучего белого внедорожника, но дверцу закрывать не стала. Жеральд повернулся к ней, улыбнулся особой, рождественской улыбкой и наклонился поцеловать. Легкое прикосновение серого шелкового шарфа, знакомый аромат тела пробудил желание. — Готова к встрече? С месье раньше все было лучше, чем сегодня. И, мадам, почему вы ничего не едите, дорогая? — спросил он, нацелив на нее телефон и нажав на кнопку камеры. — Что ты делаешь? — спросила женщина. — А ты не видишь? Снимаю тебя. Его голос согрел ее, как глоток сладкого айриш кофе, и она улыбнулась. Вот только улыбка вышла напряженная. — Лучше взгляни вот на это. Штайнмайер зажгла свет и протянула жениху листок и конверт. «Мы вообще-то опаздываем», — заметил тот. Тон у него был ласково снисходительным и одновременно твердым. В момент знакомства Кристину впечатлила не внешность Жеральда, а именно эта необычная смесь вкрадчивой мягкости и властной повадки. «И все-таки взгляни», — попросила она. «Где ты это нашла?» Тон Ларше был почти неодобрительным. Он как будто обвинял собеседницу за то, что она обнаружила конверт в почтовом ящике. По его взгляду Кристина поняла, что он не только удивлен, но и раздосадован. Этот человек не любил сюрпризов. — Так что ты об этом думаешь? — спросила женщина. Ее друг пожал плечами. — Я-то дурацкая шутка, что же еще? — Не согласна. — Тон письма кажется искренним. Мужчина вздохнул, вернул очки на нос и начал перечитывать написанные на листе бумаги строки, В свете фар танцевали снежинки, мимо, прошуршавшинами по асфальту, проехала машина, и Кристине вдруг показалось, что они находятся на борту мрачного, холодного батискафа, и их сейчас занесет снегом. Она устремила взгляд на листок через плечо своего любимого. Слова складывались в мозгу в узоры снежинок. — Значит, произошла ошибка, — сказал Джеральд. Письмо предназначалось кому-то другому. — Вот именно, другому. — Мы поищем разгадку позже, а сейчас поедем. — Родители ждут, — веско произнес мужчина, гипнотизируя ее взглядом. «Да, — Да-да-да, конечно, твои родители, Рождество. — Да какое все это имеет значение, если неизвестная женщина попробует убить себя сегодня вечером? — Скажи честно, Жераль, ты понимаешь, что это за письмо? — спросила мадемуазель Штайнмайер. — Думаю, да, — нехотя ответил ее собеседник, сняв руки с руля. «Чего ты хочешь?» «Не знаю. У тебя есть идеи?» «Не можем же мы сделать вид, что ничего не произошло?» «Послушай меня, дорогая». Снова эти осуждающие нотки. Ее друг как будто хотел сказать «Вечно ты вляпываешься в неприятности, Кристина». «У нас назначена встреча, первое свидание с моими родителями. Мы уже и так на час опаздываем. Письмо может быть криком души или глупой шуткой». Мы займемся этой историей, обещаю тебе, но не сейчас. Жеральд говорил спокойно и рассудительно. Слишком рассудительно. Он всегда брал такой тон, когда бывал недоволен ею. В последнее время это случалось все чаще. Обрати внимание, какое потрясающее терпение я проявляю, вот что имел в виду этот мужчина. Штайнмайер покачала головой, если это призыв о помощи. Он не будет услышан, потому что человек, которому адресовано письмо, не прочтет его. А значит, кто-то действительно покончит с собой сегодня вечером. И в том и в другом случае в курсе дела я одна. Какого дела? Мы должны обратиться в полицию. Ларше закатил глаза, письмо даже не подписано. На конверте нет адреса. Думаешь, в полиции обрадуются? Знаешь, сколько времени уйдет на составление протокола? Праздничного ужина мы точно лишимся. Праздничного ужина? «Да как ты можешь? Речь идет о жизни и смерти человека!» Жераль шумно вздохнул, и его подруга кожей почувствовала, как он раздражен. «Чего ты от меня хочешь, а?» — рявкнул он. «Мы не сможем узнать, кто написал это письмо. Никак не сможем. Я уверен, это блеф чистой воды. Человек на грани самоубийства оставляет записку на столе, в собственной квартире, а не играет в почту, понимаешь, Кристина?» Это мифоманка, несчастная, одинокая женщина, ей не с кем отпраздновать Рождество. Вот она и решила привлечь к себе внимание. Да, письмо — крик о помощи. Но это не значит, что она перейдет от слов к делу. И ты предлагаешь сесть, как ни в чем ни в бала, за стол, есть, пить, веселиться и делать вид, что никакого письма не было. Глаза Жеральда за стеклами очков недобро блеснули, и он отвернулся от Кристины, как будто надеясь, что из метели вынурнет волшебник, который поможет ему переубедить ее. — Не мучай меня, Кристина. — Я не знаю, что делать. Сегодня ты знакомишься с моими родителями. Только представь, как это будет выглядеть, если мы опоздаем на три часа. Ты рассуждаешь, как эгоистичный кретин, который смотрит на тело самоубийцы на рельсах и думает, — Чертов придурок, другого места не нашел, теперь я опоздаю. — Ты назвала меня кретином, глухим, прерывающимся от бешенства голосом, — спросил Жеральд. Его лицо побелело, губы посинели, и Кристина испугалась. — Черт, кажется, я перегнула палку. Она примиряющим жестом коснулась руки собеседника. — Ну что ты, конечно, нет, прости. Мне правда очень жаль, забудь, ладно? Ларше вздохнул, раздраженно хлопнул ладонями по рулю и задумался...